Об авторе гофе родился в 1964 году настоящее имя лююн один из ведущих представителей китайской авангардной литературы его творчество считается очень поэтичным и высокоинтеллектуальным хотя и весьма непростым для понимания критики ставят гфе в один ряд с такими выдающимися современными китайскими прозаиками как мой янь бифе юй юй хуа и сравнивают его стиль со стилем Кавки, Борхеса и Маркеса.